Явление шестое. Гурмышская, восьми братов, Петр. Гурмышская. «Садись, Иван Петрович». Восьми братов садись. «Петр, садись». Петр садится. «Изволили присылать, сударыня?» Гурмышская. «Да, мне очень нужно тебя видеть». «Принес ты деньги?» Восьми братов. «Нет, сударыня». «Признаться, сказать не захватил». «Коле нужно, так прикажите».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 Гурмырская: Кажется, полторы тысячи ройс в ящике, где записка. Неужели я её выронила? Не найду никак. Восьмибрадов: Поищить сударно хорошенько. Гурмырская: Но во всяком случае, мне этих денег мало. Не купишь ли у меня ещё участок лесу? Восьмибрадов: Да чтоб уж вам весь его продать? Куда вам его беречь-то? Ведь с лесом сударне поверить или только грех один. Крестьянешки воруют, суди с ними. Лес подле города всякий беглый, всякий бродяга пристанище имеет. Ну и для прислуги тоже, и для женского пола. Потому как у них грибной интерес и насчёт ягоды, а выходит совсем напротив. Грумёрской нет. Я весь теперь не продам. то за имение без леса, некрасиво. Может быть, со временем. А ты купи этот участок, что ближе к городу. Восьмибратов. Хашия, теперь и не при деньгах, от чего же не купить, коли сходно продавать будете? А я было признаться к вам насчёт другого товара. Гурмырская не понимаю. Восьмибратов. С родственницей суметь, девицу не богатую. Гурмырская. Так что же? «Восьмибратов. Видел ее, что ли, где или здесь, как встретил мой парнишка?» Петр встает. «Гурмышская он?» «Восьмибратов. Петрс. Парень овца, я вам скажу. По глупости его и по малодушеству и приглянулось. Ну, конечно, мы с ним дорогого не стоим. А если б Бог дал доброму делу быть, дали бы вы тысячки на четыре лесу на разживы ему».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 Восьмибратов, обижать ценой не будет, так можно-с. Гурмышская, а сколько бы ты дал за него? Восьмибратов, подумав, рублика в пятьсот вам довольна будет? Гурмышская, что ты, что ты, за тот полторы, а за этот пятьсот? Ведь этот больше и лучше. Восьмибратов, точно-с, извините, это я так, маханально, не подумавши, Да и не охота с этим делом вязаться теперь. А как ваша цена? Гурмырская: Да по крайней мере 2.000. Мне эту цену давали. Восьмибратов: Мой совет отдавайте. Гурмырская: Да я не хотел тебя обидеть. Восьмибратов: На этом очень вам благодарны. Только я вам вот что скажу: хлопот не стоит. Гурмырская Иван Петрович, стыдно, я сирота. «Мое дело женское, сироту обидеть грешно. Ты не забывай Бога-то». Восьмибратов. «Нам, ежели Бога забыть Творца нашего милосердного, нам в те поры сударыня податься некуда. По тому самому нам без Бога нельзя. Как одно, значит, у нас прибежище». Гурмышская. «Ну, то ты же. Ты сам подумай. Ведь мне деньги-то на доброе дело. Девушка на возрасте, ума большого не имеет».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 Борыща ничего не будет. Гурмырская. Ну уж и говорить не хочу. А тебе стыдно, стыдно, восьми братьев. Дорогонька, да уж извольтес, махнув рукой. Тут уж что прежде от вас пользовался. Гурмырская. Только мне деньги завтра же нужны. Восьми братов, еще почевать будете принесем, а вы извольте приготовить записочку, чтоб завтра вам не беспокоиться, что за проданный на сруб лес в таких-то пустошах деньги сполна получили. Гурмышская, значит, ты принесешь ровно три тысячи. Восьми братов, что следует, то и принесемся. На прежние деньги у вас записочка есть, а на эти ваша воля. А по мне хоть и отказаться. Слово нашему вы не верите, на всякую малость записки да расписки отбираете. Так что ж вам сомневаться? Я человек неграмотный, другой раз и сам не знаю, что в записке-то написано. Парнишка-то замучил. Все за собой вожу руку прикладывать. Прощение просим. Гурмышская. Прощайте. Восьми братов и Петр уходят, входит Карп.